Глава седьмая. Разговор понемногу заглох. И Карась пошел снова тягать свою штангу. Он был парень серьезный, работал по плану, делая какие-то пометки в блокнотике. Я обошел качалку, чтобы приглядеться к пацанам. Надо решить, кого с прицелом звать на бухача, кого не стоит. Большую часть парней я знал со школы. Сразу отмел толстого, отдышливого лома, Он был каким-то ментовским сынком, собирался служить в органах, но так пока никуда и не устроился. По слухам, у него был диабет, а туда с таким не берут. В качалке он к железу даже не подходил. Здесь он в основном трепался и толкал анаболики со смесями. Вычеркнул из списка худого масластого парня по кличке Кот. Его уже ловили на том, что он сшибал мелочь у школьников, вылавливая тех после уроков. По первому разу предупредили... Но, кажется, тот просто сменил район и продолжил свои гнилые занятия. Нехороший человек этот кот, не годится для серьезных дел. Ему на ногу наступишь, он и запоёт, как соловей. Остановился на трех пацанах. Гриша копченый. он как Вован, отслужил в армии, только в Афган скатал неудачно. Его колонну зажали в ущелье Духи. В Гришин БТР попала граната, и он загорелся. Копченый еле выскочить успел, лицо с правой стороны один большой шрам, который только-только начал бледнеть, превращаясь из багрового куска мяса в грубый рубец на всю щеку. Не Фредди Крюгер, конечно, но где-то рядом. Копченый выжил, но заработал себе погоняло. И что удивительно, он не озлобился, просто закрылся, не пуская посторонних в свою боль. Невеста, что ждала его после армии, внезапно передумала наверное посчитала что для свадебной фотографии ей нужна фактура получше несмотря на все свои жизненные перипетии копченый оставался таким же простым как и володька с носом картошкой и сбитыми в мозоли кулаками копченый тоже любил молотить по боксерскому мешку и помахаться на ринге некоторое время мы с ним даже постоянно спаринговали в секции были в одних весах ну пока я не присел по пиву почесал в затылке гриша Это можно. Только хлыст, я сейчас на мели, предупреждаю сразу, получку задерживают. Да, дела у пацанов идут совсем плохо. Не парься на скребу, готовь печень. Я похлопал здоровяка по плечу и направился к следующему другу детства, который отзывался на кличку «Китаец». На самом деле Дима Пак не был никаким жителем Поднебесной. Он был русским корейцем, чья семья переехала в Союз еще в начале сороковых. Всех, разумеется, распределяли централизованно. И Паков определили в Лобню. А когда на свет появился Димка спустя семь лет, он пошел в нашу родимую пятую школу. Парнем он был мелким, но резким. Владел какими-то единоборствами, которых нахватался у своей восточной родни. Даже ногами махал, чем сразу в школе заслужил авторитет. Ну и, разумеется, Пак был черноволосым и узкоглазым. Лобнинский народ не сильно разбирался в различиях между азиатами, поэтому к Димону прилепилась кличка «Китаец», которая его поначалу сильно бесила. А потом ничего, привык. «А куда деваться? Всему район зубы не пересчитаешь, скорее своих лишишься. А когда фильмы с Брюсом Ли появились, он кличкой даже гордиться начал. И в подвал пошел, где каратисты собирались. Как раз пару лет назад и этот спорт разрешили. «Хлыст, я, конечно, тебя уважаю, все такое». — почесал Димон чернявый затылок. — И все наши махачи во дворах с центральными помню. — Но пить этот шмурдяк в стекляшке? — Да ну нахер, сами травитесь там. — Давай ко мне в гости, ты же с моим отцом знаком. — Ну вот и накатим дома. Нам корейской водкой передали знакомые, Соджу. Слыхал? — Да ну... Я даже расстроился, Димон был мне нужен. Но сесть за стол с большой дружной корейской семьей, которая крайне не одобряла мой образ жизни, это так себе идея. «Неудобняк», — поморщился я. «У тебя там мать, братья. Нормально не посидишь». Но нет, и суда нет». Пак повернулся в сторону и направился было к груше. Я притворно вздохнул и развел руками. «Ладно, Димон, как хочешь». А я хотел рассказать, как чалился вместе с корейским авторитетом из Хабаровска. «Да?» Китайц резко повернулся ко мне. «И как его звали? У меня полхабаровска родни». «Так ты идешь? подмигнул я. «Запивас ему, узнаешь». «Ладно, болтал», — махнул он рукой. «Это тот новый бар, который слева от стекляшки?» «Вроде он». «Я сам понимаешь, человек на районе, считай, новый. Мало того, что ничего не знаю, так еще и половину забыл. Карась предложил туда сходить, давай в семь». «Знаю эту Тошниловку», — поморщился Пак. Вся гопота там топчется. Как бы там не отхватить? Так ты идешь? Иду. Тяжело вздохнул Пак. Забегу домой переодеться и приду прямо туда. По рукам. Я шлепнул его по ладони и направился к четвертому кандидату на бухач. Звали его Штырь, и этот парень, как и я, успел отсидеть в середине восьмидесятых. И даже почти по такой же статье, как и я, по второму кругу, разбой с чающими. Смотрящему уже показался на глаза насчет грева после дачки. Сразу опешил меня вопросом штырь, когда я подошел к стойке со штангой. Парень уже лег на скамейку, приноравливался к грифу. Подстраховать? Я встал рядом, посмотрел сверху вниз на штыря. Его узкое лицо с глазами на выкате было красным после предыдущих упражнений. Во рту качок перекатывал зубочистку. «Пижон!» Как бы не подавился, пока будет штангу жать но я благоразумно промолчал тюрьма очень быстро отучает давать непрошенные советы присмотрелся к наколкам штыря он как раз сделал новые колючая проволока на предплечье череп на указательном пальце из под закатанных треников были видны кандалы с цепями на лодыжках а у нас в лобне появился смотрящий усмехнулся я растем над собой штырь начал сжать а я страховать Он ответил, выплевывая по слову на каждый жим. «Хмурый объявил себя положенцем. Представляешь?» «Положенцем авторитетные воры назначают», — ответил я. «Это не было для меня сегодняшнего новостью. Я ведь уже проходил все это когда-то бесконечно давно. На редкость грязная история. Люди говорят, что этот пидор дал денег грузинам, но те и собрали сходку». Я вообще таких погонял, не знаю, какой-то Джека, Ходжа. Кто такие? Апельсины они с титулами купленными, друг на друга короны надевают. Нормальных бродяг не позвали, прогона тоже не было. Эй, лом, убавь звук! Заебал уже с этими дисиками. Толстяк поморщился, но убавил звук на магнитофоне, который выдавал в эфир дорогу в ад ACDC. Самый четкий и тяжелый рок для качалки. Не. Не буду я ничего у хмурова просить, покачал головой я. Никакой он не авторитет, тем более не положенец. Тоже так думаю, кивнул штырь. Мы тут с пацанами на пиво собрались. Ты как? Я всегда, как штык! Он показал в улыбке кривоватые зубы. Точнее, как штырь. Парень засмеялся и сделал последний жим. Уже вместе мы поставили штангу на стойку. Фу, прямо взмок весь. Слушай, штырь! «А как тебя зовут по паспорту? Я чуть то даже и не знаю». «Дурное имя мамка дала», — поморщился Штырь. «Она у меня верующая. Ты только не смейся». «Пахом». «Да ладно». Я постарался сохранить максимально серьезное выражение лица. У меня даже получилось. «Нормальное имя. Старое, русское такое. Мне нравится. У меня знакомые вообще сына Ратибором назвали». «Оно только тебе нравится», — хмыкнул Штырь. «Ты даже не представляешь, сколько зубов пришлось выбить тем, кому оно не нравилось». «Тогда давай в семь, протянул я руку. «Буду около универмага ждать. Домой только мотнусь, в холодильнике хоть шаром покати». Я шел в сторону дома резким упругим шагом. Морозный воздух врывался в легкие ледяным облаком, но мне было плевать. Я сделал перевязку и купил продуктов на рынке. Я познакомился с нужным человеком и наметил первое свое дело. Неплохо для одного дня. Ветер выл и швырял в лицо мокрый снег, но нам было плевать. Коллективный заброс за галстук, что ожидал нас в недалекой перспективе, придавал этому вечеру дополнительное очарование. Мы дружно месили сугробы своими говнодавами, перешучиваясь и докуривая сигареты. На город уже наползли сумерки, а редкие фонари едва-едва освещали протоптанную тропинку через парк. Мы дотащились до бара и отряхнулись от снега. Ташниловка называлась Кегля, и располагалась она в пристройке, что прилепилась к универмагу. Внутри нас встретил густой сигаретный дым и гул голосов. Я огляделся. Обшарпанные стены, заляпанные столы, грязный пол. На стенах выцветшие плакаты с полуголыми девицами и рекламой Жигулевского. Ну и публика соответствующая. Цвет, так сказать, местного бамонда. «Откуда название?» — я ткнул локтем карася. «Кигельбана не наблюдаю». «А я пасу», — ответил товарищ, протискиваясь к стойке. «Можно у бармен спросить?» «Нам сразу десять кружек. На закусь что есть? Сухарики? Давай». Никаких официанток в баре и в помине не было, поэтому, оплатив сразу счет, мы сами забирали пиво и сухарики со стойки. Все веселье обошлось в двадцатку. Финансам, считай, пришел полный кирдык. Надо бы ускориться с бабками, а то так и зубы можно положить на полку. Мы заняли свободный столик у окна, а я отхлебнул мутного пива из кружки. Ну, и дерьмо же, и разбавлено не по-божески. Хотя, по сравнению с тюремной баландой «Ну что, братва?» — Карась принюхался к своему жидкому золоту. «Давайте за хлыста!» — отсидел братишка от звонка до звонка и вышел в авторитете. Мы чокнулись. «Слышали мы про тебя?» — покивал Штырь, сразу засадив в себя полкружки махом. «Сидел ровно, был смотрящим за карантином на зоне. Уже, считай, в авторитете. Вторая ходка — не хухры-мухры». «Ну, чтобы третьей не было». Поднял уже тост я. Мы опять чокнулись, разобрали сухарики с блюдца. Да, не так я себе представлял проставу. «О, китаец!» — обрадовался Копченый, заметив зашедшего в барпака. «Мы тут!» Гриша помахал ему, а Димас протиснулся к нашему столику. Пожал руки, начал отряхиваться от снега. «Хули ты делаешь? Попутал? Чурка не русская!» На лысого здоровяка с золотой цепью попало немного снега, и он резко вскочил, толкнув Димона. Тот толкнул его в ответ, он такого никогда не спускал, назревала драка. Рядом встал товарищ лысого, щуплый мужичок с крысиным лицом и медного цвета волосами. Поднялись и мы. Двое против пятерых? Не, не потянут. Разве что кто-то из посетителей впишется. Какие-то проблемы? Надвинулся на них штырь. «Нет, но ну ща будут». Он достал из кармана четки на стальных гайках и начал крутить их в руке. Натуральный кистень. Причем ничего незаконного, пока по голове им не бьешь. Ведь в нашей законопослушной стране любой ребенок знает, что даже мамина скалка, примененная не по назначению, в глазах милиции превращается в холодное оружие дробящего действия. Лысый и красномордый, видимо, знали это тоже а потому слегка поскучнели, сразу растеряв весь боевой задор. «Братва, все ровно! По пиву за наш счет!» Я не стал обострять, достал деньги из кармана и помахал бармену. «Налей, мол, им я оплачу!» Лысый помялся, зло посверкал поросячьими глазками, но потом все-таки опустился за стол. Мы тоже решили не портить вечер и подвинулись, чтобы китаец мог сесть. Подняли еще раз тост за меня, добив взятое пиво. Копченый ушел за новой порцией, а у нас начался обычный мужской треп ни о чем. Сначала обсудили политику, тем было всего две. Мишка Меченый просрал страну, и Ельцин молодец, он всех спасет. А потом обсудили резко подорожавшую водку, вспомнили табачные бунты прошлого года. Шли слухи, что будут закрывать фабрики, которые производят сигареты. — Иностранный пиздец сколько стоит, — вздохнул Карась. «Откуда бабки, брать? «Есть одна тема», — тихо начал я, когда парни дошли до кондиции. Посетители вокруг уже сменились. Лысый с красномордом, выпив дармовое пиво, уже ушли. А рядом засела какая-то шумная компания, которой все вокруг были до фени. «Завахидова слышали?» — спросил я, забирая последний сухарик с блюдца. «Не советую», — остро глянул на меня штырь. «От всей души не советую». Закопают тебя, дружище. Давай без лирики, поморщился я. Ты забыл, где я провел последние годы. Я там насовсем бояться разучился. Ты знаешь, сколько у него в бригаде человек? хмыкнул карась. И заметь, все со стволами. А ты точно в Афгане служил, подколол я товарища. Не в полковом оркестре. Кто такой твахидов? спросил Пак, отхлебывая пиво из своей кружки. Я вот о таком даже не слышал. «Кооператор он!» Вовка оглянулся по сторонам и вытер пену с подбородка. «Самый богатый из всех, рынок под ним. Фрукты, цветы, ларки, все точки его. Говорят, вахидовские люди начинают торговцев душить и с мест сгонять. Он сюда чуть ли не весь свой аул перетянул. Родня у него злая и резкая, как понос. Ходят с ножами, пушками, только толпой». «А брат Ва куда смотрит?» — удивился я. Да он платит вроде, кому надо. Штырь, не стесняясь, сплюнул прямо на пол. И с ментами дружит. С Барановым из город делов десны целуются. «Баранов», — кивнул я. «Как же, помню такого. Очень хорошо помню». Тот самый, кто меня отправил на первую ходку. Майор рано понял, как надо вести сейчас дела, и сразу начал крышевать молодой российский бизнес. В прошлой моей жизни он дорос до немалого чина в главке. А пока возглавляет городдел милиции. Фантастическая сволочь. Но сволочь очень не глупая и опасная, нельзя его недооценивать. Тема есть, братва. Я еще больше понизил голос, внимательно посмотрел на парней. Денег поднять можно. Много денег. И я примерно знаю, как это сделать. Ты в прошлый раз тоже так говорил, криво усмехнулся Карась. И сел. Сейчас все не так, покачал я головой. «Собери мне все, что знаешь про этого кооператора. Если боишься, я один пойду». «Там и собирать нечего», — пожал могучими плечами товарищ. «Я же по вечерам на рынке грузчиком подрабатываю. Я всю эту кухню насквозь знаю. Только, Серый, я с тобой пойду. Ты же башка непутевая опять заедешь на кичу без меня. Да и жизнь эта блядская у меня в печёнках сидит. Одну картошку жру с матерными закрутками». Джинсы до дыр протер, а новый купить не на что. Не могу так больше. Я посмотрел на Копченого. Тот кивнул, не раздумывая. Тоже в деле. Если есть наколка, какая верная, чтобы застать его со спущенными штанами и без бригады рядом. Вахидов в контрах с Хмуром. Задумался вслух штырь, разглядывая пустую кружку. Уже было две стрелки. Последняя со стрельбой. Убили кого? Китаец повернулся к пахому. Не, из тачек пошмаляли и разъехались. Даже не ранили никого, детский сад. Я не подписываюсь, замотал головой китаец. Вы что, пацаны, с ума посходили? Да вас же перебьют, как детей. Отлучусь кое-куда, сказал я и поднялся из-за стола. Жаль, что пак сливается. Характер у него стальной. Такой ни в ментовке, ни в пресс хате не расколется. Все в этой жизни меняется, кроме одного. Туалету всегда можно судить о крутизне кабака. Судя по этому признаку, мы сегодня украсили собой заведение, которое с гордостью носило бы минус три звезды Мишлен. Интересно, у них тут хоть уборщица есть? Я вымыл руки и взялся за ручку через карман куртки. Бррр. Братан, я подошел к стойке и положил рубль. Дай позвонить, а. Звони. Мордатый бармен равнодушно смахнул рубль ладонью и поставил на стойку телефон с диском. Я набрал номер, который запомнил сразу и навсегда, и замер, затаив дыхание. «Слушаю вас», — раздался мелодичный голос на том конце провода. «Я могу услышать самую красивую девушку на свете?» — спросил я. «Ту, которая ранила меня в самое сердце, но оказалась такой жестокой, что так и не залечила эту рану». Я надеялся услышать колокольчик знакомого смеха, от звуков которого сердце сжалось бы в сладкой стоме. Но услышал кое-что совсем другое, куда менее приятное. «Молодой человек!» — в трубке раздался звенящий от возмущения голос. «Я все знаю. Дочь рассказала мне, как вы познакомились и как получили этот телефон. Оставьте свои нелепые потуги для доярок из родного села. А моей Леночке вы совсем не пара». И вообще у нее уже жених есть. Прощайте. И никогда больше не звоните. Опа! Удивился я, все еще держа в руке трубку, которая исходила короткими гудками. А у нас, оказывается, есть строгая мама, и коренная москвичка при этом. Белая кость, голубая кровь, пальцы веером, сопли пузырями. Да, и мама-то не дура совсем. Хрен проскочишь. Что же, придется снова ехать в Москву? Пока, Серый. Пока я ходил в туалет, пацаны уже засобирались. Карась протянул руку. Давай завтра пересечемся. мне на работу вставать рано. Я все разузнаю, дам расклад. Я тоже пойду, встал Гриша. А Штырь просто молча начал одеваться, написав мне на бумажке свой телефон и сделав движение пальцем, что набирает номер на диске. Они живут на районе, который назывался Букина, а мы с Димоном в Южном. Нам с ним по пути. Ладно, сейчас допью кружку. Обратился я к Паку. И мы тоже пойдем.